Глава 48. 1984 год. Дверь кабинета командира части распахнулась, и в нее ворвался один из штатских, Феликс Туманов. По-видимому, он теперь был за главного. Длинный, несуразный, похожий на пришельца, какими их рисуют в журналах типа «Наука и жизнь» или показывают в кинофильмах про путешествие в космос в далеком будущем. Артемьев, хотя и порядком устал, но сразу обратил внимание на блестящие глаза комитетчика. Тот словно выпил. И как он не старался, его возбуждение, так разительно контрастирующее с холодным безразличным поведением, часом ранее слишком бросалось в глаза. Он что-то раскопал. Сразу подумал генерал и незаметно кивнул Васютину. Комчасти тоже заметил странное поведение комитетчика и покачал головой. Ничего хорошего это не предвещало. Более того, несмотря на то, что подполковник уже смирился со своей участью, по позвоночнику пробежал холодный ветерок. Возможно, детей уже нашли. Подумал он, чувствуя, что воздуха, чтобы вдохнуть, категорически не хватает. Нашли в таком виде, что боятся даже сказать об этом. Комитетчик скользнул взглядом по уставшим мужчинам и кивнул двум своим сотрудникам. «Товарищи, попрошу за мной». Он взглянул на часы, но Артемьев был уверен, что мужчина даже не увидел стрелок. Просто отвлекающий жест. «Скоро доклад министру, и нужно привести небольшое совещание». «Товарищ Артемьев?» «Да-да, пожалуйста». Васетин коротким жестом указал на стену. «Кабинет политрука напротив открыт. Вы можете разместиться там». Туманов кивнул. «Спасибо, мы так и поступим». Он спешно вышел, за ним также быстро покинули кабинет двое подчиненных, оставив Артемьева и Васютина в одиночестве. — Нашли, — негромко произнес командир части Артемьев вздрогнул. — Думаешь? — Уверен. — Нашли что-то, о чем даже нам, членам оперативной группы, нельзя сообщить. — По-моему, здесь все пахнет какой-то чертовщиной, о которой никому нельзя сообщать, — ответил генерал. И все же... Детей рано или поздно нам покажут, если, конечно, их нашли. А если это не дети? Генерал посмотрел на дверь. Если это не дети, думаю, мы вообще никогда не узнаем, что это было. Вы знаете, что у ком много лет назад пропала сестра? Тихо спросил Артемьев. У него в личном деле написано. И я только теперь об этом вспомнил. Генерал покачал головой. Он что-то раскопал на том фотоаппарате смена из избушки, и это что-то было настолько серьезным, что заставило его пойти на преступление. Они переглянулись и поняли друг друга без слов. Артемьев закрыл глаза, и воспоминания давно прошедших лет явились перед ним с такой жутковатой отчетливой ясностью, что он перестал дышать. Был воскресный день, только в отличие от холодной мерзкой погоды стояла жуткая жара, Ее волны, удушливые и обжигающие, вызывали оцепенение. Капитан Артемьев, командир первого батальона мотострелкового полка, пристроившись в небольшой тумбочке, пытался сочинить письмо домой, родным, когда внезапно в землянку спустился радист, парень по фамилии Кислый, и, глядя странными глазами на капитана, сказал, «Товарищ капитан, извините, поступила радиограмма, будто бы из штаба». Но связь была настолько плохая, что я успел записать только это. И он протянул листок. Артемьев нехотя прервался и взглянул на красного от и радиста. «Что там еще?» тут пожал плечами. «Я запросил подтверждение, но...» Мне ответили, что никаких приказов нашему батальону сегодня не отдавали. Капитан пробежал глазами текст, написанный от руки. «Срочно Артемьеву, точка. В 16.41 два отряда Маджахида внезапно ударят по расположению батальона с юго-запада и юго-востока от ТЧК. Примите меры, иначе батальон будет уничтожен. Точка. Когда это прислали? Ради стушевался. Виноват, товарищ капитан, часа полтора назад, но что за чушь? Какое нападение? Артемьев машинально взглянул на командирское. Стрелки показывали 16.31. Ни одного духа в радиусе 15 километров нет и быть не может. Герасимов из штаба сказал, что, может, духи так подшутили. Но нам они точно ничего не передавали, поэтому я вас и не стал тревожить. Но что-то неспокойно мне, товарищ капитан. радис смотрел на командира испуганным взглядом. Личный состав батальона дожидался своей очереди в баню. Отдыхал, писал письма родным и... Несмотря на полную уверенность в безопасности, Артемий вдруг почувствовал холодок между лопаток. «Ты когда связывался с дозором?» «Час назад все было тихо, как и...» Артемий прислушался. «Звенящий зной, смех солдату Бани, шум драгоценной воды из подвешенного авиабака, который служил душем...» Все это вдруг стало вторичным, выцветшим, будто бы стертым внезапной пыльной бурей. Капитан медленно положил ручку на так и не начатое письмо. Кислое, Немедленно! Слышишь меня прямо сейчас!» Свяжись снова со всеми дозорами. «Ком взводов Карпова, Лисицкого и Трунова ко мне! Живо! Шевелись быстрей!» Закричал Артемьев, толкнул радиста к выходу и бросился следом за ним. Бесконечное яркое солнце резануло по глазам. Он побежал к бане, на ходу отдавая распоряжение. Идиллическая картинка воскресного дня будто расстроилась. Поначалу медленно, неохотно, затем все начало ускоряться. Солдаты бросились в землянки, на ходу набрасывая одежду, матерясь и собирая своих. Артемьев бежал за радистом, и когда тот юркнул в палатку, взялся за рацию и принялся вызывать дозор. Капитан уже знал, какой будет результат. Он вынырнул наружу, прикрывая глаза от палящих лучей, заорал, что есть мочи. «Батальон к бою! Занять позиции! Духи на юго-востоке юго-западе!» И хотя ни единого тому подтверждения не было, кроме чьей-то слишком глупой шутки, он чувствовал, что-то не так. Не успел капитан взвесить все «за» и «против», представить, что скажут ему командиры взводов и бойцы, После того, как ложная тревога уляжется, а с ней и уйдет и единственный банный день, как э, глаз ужалил яркий блик, стрельнувший откуда-то издалека, со склона невероятно красивой горы. Артемьев инстинктивно упал, а на духом мгновение спустя прожужжала снайперская пуля. — Надо же! — подумал он, скатываясь за холм. Опустевший кишлак, в котором они остановились, наполнился треском автоматных очередей и разрывами минометных снарядов. Взгляд метнулся к хлипкой хибаре, которая находилась на самом передовом крае атаки. Откуда-то из-под земли рядом с ней вдруг появился маджахет в пыльных шароварах. Артемьев увидел его дикий взгляд и руку, которая медленно вытянула гранату, сделала замах и метнула ее точно в оконный проем. Артемьев перекатился на живот, достал из кобуры Макаров, снял с предохранителя, уперся ногами и почти мгновенно выстрелил. Все произошло за какую-то секунду, может быть, две, и капитан не сразу понял, как такое возможно, но граната, которая только что влетела в окошко, почти сразу вылетела обратно, описала высокую дугу, упала на вершину небольшого холма и скатилась прямо на голову укрывшимся позади нее духом которые вышли на острие атаки. Раздался глухой взрыв. Душман, метнувший гранату, замер. Казалось, что он просто не верит своим глазам. Руки его метнулись к автомату, и уже смертельно раненый, он надавил гашетку и держал ее, пока магазин АК-74 не разрядился смертоносным фонтаном. Только после этого враг медленно завалился на бок. При этом глаза его были открыты, и в них застыл какой-то потусторонний ужас. Он смотрел в окошко той самой кибитки, которую чуть не взорвал несколькими секундами раньше. Боковым зрением капитан отметил, что на левом фланге первая рота уверенно справляется с натиском врага. Опытный и бывалый толстоногов, всего неделю вернувшийся после ранения, Успешно давил духов, не давая им ни малейшего шанса. Зато правый фланг проседал. Оттуда доносилась ожесточенная перестрелка. Крыши ветхих саманов сыпались от пролетающих насквозь очередей. Он увидел раненого бойца, который схватился за ногу. На бедре расползалось темное пятно крови. Из-под дырявой ткани, прикрывавшей дверной проемки битки, выскочил крепко сбитый лейтенант Леха Крылов — который только что остановил ударную группу духов, бившую по центру. Прижимая к себе автомат, он ринулся на правый фланг. За ним выбежал батальонный доктор Инин. Глаза у него были как блюдца, то ли от пережитого шока, то ли еще от чего. Однако он сразу увидел раненого бойца, бросился к нему и хоть с трудом, но вытянул того из опасной зоны. А затем принялся перевязывать ногу. При этом даже издали Артемьев видел, как трясутся у него руки. Доктор был новеньким, недавно присланным взамен убитого на прошлой неделе Аркаши Соловьева. «Васютин? А где список этих школьников?» — медленно произнес генерал, глядя в упор на командира части. «На столе лежал», — уверенно ответил подчиненный. «Генерал быстро переложил бумаги, но нужную не нашел. Наверное, комитетчики забрали». Подполковник кивнул в сторону двери, но... Я помню всех наизусть. Ну-ка. Так, первый из-за кого все завертелось. Червяков. Потом Крутов, Марченко, и Евстигнеева. Так, Клюева. Генерал из подлоги смотрел на мужчину, перечислявшего фамилии. И взгляд его становился все тяжелее. Сколько уже? Пятеро. Еще двое. Фельдман, да, точно, и это, как его, ну, черт, вылетело из головы. Генерал тяжело дышал, лицо его стало багровым, будто бы у него вот-вот случится сердечный приступ. Басни, да. Крылов, Витя Крылов. Артемьев будто бы перестал дышать. Товарищ генерал, что с вами? Крылов. Губы генерала посинели, глаза вдруг стали тусклыми, взгляд рассеялся и устремился куда-то внутрь к тем событиям, о которых Васютин даже не догадывался. «Вы с ним знакомы?» — удивился командир части. «С кем? С пацаном?» «Нет, но я знаком с его отцом!» Генерал потер глаза и отрешенно посмотрел на Васютина. «Давным-давно в ущелье Хазара кто-то передал радиограмму нам о нападении духов. Я провел небольшое расследование, потому что больно странным показалось мне все это». «Никто из штаба нас не предупреждал». Для них самих это все оказалось сюрпризом. «Разумеется, я опросил уцелевших дозорных после боя. Одна группа погибла, но вторая, понятное дело, ничего такого не передавала. Если бы не это сообщение, весь наш батальон...» Артемев помолчал. «Я бы сейчас с тобой тут не сидел». «А при чем тут Крылов?» В том кишлаке, где мы встали на отдых, он оказался в Самане. Это такая глинобитная избушка афганская. На самом переднем крае. И с самого начала оттянул на себя главный отряд духов. Пока бойцы очухались, добежали до оружия, он один уничтожил половину, а там уже было делом техники. Получается, он не мылся, хотя был банный день и сидел там с оружием? Генерал кивнул. Получается так. — Я тебе больше скажу. Один из духов метнул в окно Самана гранату, которая тут же вылетела обратно и накрыла их передовую группу, что укрылась за холмом. Васюти наглянулся на дверь, словно боялся, что их подслушают. Он покачал головой и тихо сказал. — Во дела. — И часто там такое случалось? — Если бы. — И вы с ним потом поговорили? — Выяснили. В том бою он был серьезно ранен. — Живот. Когда тот дух увидел, что его друзей разметало по склону, он разрядил в избушку весь рожок автомата. Я подстрелил его, но даже смертельно ранен, он продолжал давить на гашетку и что-то орать на своем языке. Никогда не забуду его перекошенный дикий взгляд. Наркотики? Генерал покачал головой. Это да, они там все угашенные были. Но мне показалось, что он увидел там, в окне... Что-то такое, что буквально сожгло его изнутри. И знаешь, Дима... Васютин отметил, что генерал, словно бы забывшись, назвал его по имени. Что-то случилось в тот момент. Я не могу тебе объяснить, что именно. Будто бы сошлись какие-то невидимые силы. Огромное, вибрирующее... Одна прошлое, вторая будущее. А мы в тот момент... Незримые песчинки из настоящего... Стали свидетелями их столкновения. В тот момент решалась наша судьба. Я понял это так ясно, что никакого другого объяснения мне не нужно было. Знаю, читал в мемуарах фронтовиков Великой Отечественной, что некоторые из них тоже чувствовали подобное. Особенно в самые трудные моменты боя, когда на кону стояла жизнь, а позади маячила смерть. Будто бы кто-то в такие моменты приходил на помощь. Я, конечно, не слишком верил, полагая, что скорее роль играли стресс, воинская выучка, которая заставляла бойца действовать на инстинктах, когда все реакции ускоряются в десятки раз, а время, наоборот, замедляется. Не верил, пока сам не почувствовал. Генерал замолчал, потом медленно продолжил. Крылова вывезли в госпиталь. Тяжелое ранение. Шансов, что он выкарабкается, практически не было». Но перед тем, как его увезли, он что-то пытался мне сказать. Васютин слышал, как в тишине тикают стрелки часов на стене, и внутри глухо бьется его сердце. — Что? — спросил он генерала. Он все время повторял. — Доктор! Доктор! Доктор! Хватал меня за рукав и будто куда-то тянул, порываясь скачить. Ну, куда там? Видимо, он бредил. — Звал доктора! Артемев пожал плечами. Мне так не показалось.